8 августа, 5 вечера, плюс 22 градуса по Цельсию. Особняк князя Адаленского в Коломенской части Санкт-Петербурга. Кем бы ни был господин, а вел себя откровенно нагло, явился, как ни в чем не бывало, принялся звонить, потом выразил недовольство громким стуком в дверь, затем и вовсе стал безобразничать, бегать от окна к окну и лупить, что есть мочи в рамы, Пришлось филером приструнить наглеца. Так ведь еще и скандал устроил. Заявил, что чиновник департамента полиции потребовал отчета, почему в доме его друга-князя никого нет. Его не пускают, а он прибыл с понедельничным визитом. Словом, вел себя вызывающе нахально, как раз, чтобы некому было обращать внимание на плотного мужчину, ловко перелезшего через ограду сада. Он стремительно пересек двор, подскочил к двери черного хода, что-то покрутил, чем-то хрустнул и скользнул внутрь. В особняке оказалось холодно не по летнему. Пустой дом без людей превратился в каменную пещеру, мертвую и промозглую, за одну ночь. Но Родион Георгиевич не ощутил перемены климата, а все внимание отдал тому, чтобы его предательская тень не промелькнула на портьерах или скрип полов не выдал присутствия в доме. С улицы доносились отчаянные крики Берса, ругаться с представителями власти коллежский асессор Румел, обыск в условиях стесненных делать затруднительно, но выхода не было. Расчитывать можно на полчаса от силы, а в доме десятка два комнат. Одно вручало Калежский советник точно знал, что ищет. Тщательному досмотру подверглись платяные шкафы, бельевые корзины, чулан, где хранились старые тряпки, обувная комната со шкафами до потолка и даже кухня. Комнаты прислуги осматривались наравне с покоями князя. Вскоре стало ясно. Никаких следов. Никакого даже малюсенького намека на пребывание в этом доме Петра, Ленского или Морозова. Юноша на два, а то и на три размера мельче Павла Александровича определить его вещи нетрудно. Но их не было. Даже в старых обносках слуг не нашлось хотя бы платка или сорочки, которые указывали на дворянского бесфамильца». Бирюкин не узнал на живой картине племянника князя. Это факт. Но если юношу похитили из клиники умалишенных то лучше всего спрятать его у влиятельного родственника. Искать точно не будут. И всегда под присмотром. Стоит изменить прическу, цвет волос, да усы наклеить, одеть вызывающим модно, и, пожалуйста, другой человек. Никто не спросит, от отчего это у князя живет хорошенький молодой человек. Всем ясно, почему живет. Что же получается? Доктор Звягинцев перепутал? Или юноша соврал? А то и получается, два разных персонажа. Одного приводит под конвоем к лекарю неизвестно кто, а другой свободно разъезжает по дачам. Даже фамилии и отчества разные. В кого-то из них влюбилась Софья Петровна. Но ведь чурка один. Поражение на вкус не горькое, оно пресное, как мука. Родион Георгиевич ощутил во рту печальный аромат. Но отступать некуда, следует искать хоть какие-то зацепки. Одна странность им все же была подмечена. Ни в одном шкафу князя не оказалось блестящего кожаного облачения водителя мотора — Куртка, шлем с очками и перчатки с крагами попросту исчезли. Объяснений этому пока не имелось. Зато другие исчезновения говорили сами за себя. Из спальни пропала галерея фотографий, а в кабинете ящики стола оказались пустыми. Кто-то вычистил все бумаги, а вот безделушками побрезговал. Роскошная коллекция каслинского литья, бронзовых статуэток, серебряных фигурок беззаботно теснилась на зеленом сукне. Собрано тщательно, с понятным направлением. Пташки небесные, орел, размахнувший крылья, пеликан, кормящий детенышей, сокол, вонзивший в перчатку когти, и даже забавная птичка с хохолком взлетала из костра. Пичуга широко расправила крылышки и вся переливалась хрустальными камешками». Художественные вкусы покойной светлости поражали разнообразием. Всё же в ограбленном кабинете нашлось кое-что любопытное. Стоило лишь нагнуться. К ножке стола сиротливо жалась стопка книжец. в софьяновых переплетах. Видимо, нашли их в ящиках, не сочли достойными внимания и бросили как попало. Ванзаров кропотливо раскрыл каждую и не пожалел. Первая рассказывала о способах выездки. Вторая — история чемпионатов по гребле между Оксфордом и Кембриджем. Но вот третья оказалась план-календарем. Вещица полезная, английская, но российскому духу глубоко чуждая. Каждый лист представлял месяц в виде разлинованных квадратиков с указанием числа дня выпадающей праздничной даты Британской империи и фазы Луны. Верхнее поле отводилось живописным картинкам истории Королевского флота. Пометки в календаре делал князь нечасто. Предыдущая часть года оказалась девственно чиста, вроде как ни забот, ни хлопот, но вот Августу повезло. Дел явно прибавилось. Геро его светлости изволило оставить целых две записи. На квадратике 10-го числа — X-Day, а 6-го — SPV Legacy — Наследство. Что любопытно, отмеченное время, 2 п.м., совпадало с нежданным появлением чиновника сыскной полиции, как и того самого визитера с приметенкой на лице. Незваный гость вернул спортивную литературу ковру, а вот дневник сунул себе за спину, туда, где труднее прощупать спрятанную вещицу, в случае чего, и незамеченный никем покинул особняк. Около Мариинского театра Гоголем вышагивал Николай Карлович, выпуская «Пар после боя с филерами». Увидев Ванзарова, кинулся навстречу. «Ну как?» «В особняке побывали до нас», — сообщил правду Родион Георгиевич. «Выходит, все напрасно». «Вовсе нет. Я знаю, кто убийца». «Да!» Берс явно ожидал продолжения, но его не последовало. коллежский советник дружески похлопал по плечу добровольного помощника и сказал... На сегодня служба окончена. Завтра мне понадобитесь. А вы что будете делать? Пойду получать наследство. 8 августа около 6, плюс 21 градус по Цельсию. Контора на Невском проспекте. Когда на голову падает наследство, тут уж надо не зевать, а хорошенько подмазать чтобы все документы выправили в срок. В этом деле нотариус важнейшая птица и практически неподкупная, особенно если мелкими купюрами. Господин выгодский, стряпчий по мировым и наследственным делам, соблюдал всей неписанный закон свято, от чего имел на животе массивную цепочку чистого золота. Он взглянул на циферблат, Щелкнул крышечкой, приятно потянулся всем телом, разгоняя застоявшуюся кровь, и подумал закрывать лавочку. Хлопнула дверь, объявился незнакомый господин плотного сложения, украшенный кошачьими усами. Не сказать, чтобы взгляд его вызвал тревогу, но было в нем что-то хищное и, прямо скажем, опасное. Стряпчий насторожился. «Сергей Пионович, если не ошибаюсь». — спросил господин довольно любезно. выгодский слегка поклонился и поинтересовался, с кем имеет честь. Гость назвался и тут же сел без приглашения. «У меня к вам маленькое дельце сказал он, приятно подмигнув. «Такому намеку господин Стряпчий всегда готов был служить». «Вот и послужите», — согласился посетитель. «Я хотел бы познакомиться с зависянием князя одоленского причем с окончательным вариантом, который был собственноручно составлен его светлостью и заверен вами в минувую субботу. «Вы кто?» — испуганно спросил крючкотвор. «Наследник». Господин выразился таким тоном, что стряпчему ну прямо хоть под стол лезь. «Извольте вторую половину завещания». Кое-как выдавил он. «Поверьте мне на слово, кто вам стоит. Вы не только документик состряпать можете, но и с порохом оброфятся обученные. Как-никак, горный институт оканчивали. В Министерстве земледелия и государственных имуфист служили, пока не выгнали за кражу. Не так ли?» Пенелопа. Выгодски сидел совершенно неподвижно, как мумия, всматриваясь в пришельца и лишь спустя ужасно долгую минуту изрек намеренно спокойно. «Как меня нашли?» «Это несложно», — господин расстегнул пиджак и вытер вспотевший лоб. «В каждой книжной лавке предлагается замечательный справочник «Весь Петербург за 1905 год» а господ, занимающихся наследством, да и с милыми моему сердцу инициалами СПВ. Не поверите, только двое. Потом думаю, дай-ка телефонирую старому приятелю в Министерство имуфист. Вдруг кто из двух служил по геологическому комитету и знает, как взрывается йодистый азот. И такая удача! «Точно служил. А еще, господин Стряпчий, у вас на фике такой фрамик приметный и папка солидная, что забыть их никак невозможно, раз в дверях увидев навсегда». Выгодский пытался издать звук, но вырвался лишь храп. Гость даже предложил промочить горло стаканом воды, но Стряпчий зло отмахнулся. «Что вам надо?» суфию малость сергей пиионович не буду пытать как убили ментфикова это и так ясно посыпали струны незаметным паровком добавили внутрь скрипочки и готово дело интересует меня другое как могли знать кто в тапс ротмистер будет играть нужную пьеску да ифе под арестом это первое далее «Завто приговорили беднягу, он ведь с князем вроде удачно справился. И самое любопытное, как собираетесь объединять старую и новую кровь, открыв зарю России?» Выгодский поглядел в окно. Веселый Невский бурлил, готовясь недурно провести вечерок. «Почему я должен отвечать вам? Полицейскому иезуиту!» «Да инквизитору, в конце концов!» — раздраженно заметил Родион Георгиевич и оправил усы. «Впрочем, если желаете, могу вызвать милого жандармского ротмистра. Мы с ним семьями дружим. До крайности интересуется он первой кровью. Выбирайте». «Что можете знать про кровь?» — вдруг улыбнулся Выгодский. «Так я отвечу, господин Ванзаров». Ровным счетом ничего, даже не представляете, о чем смеете говорить. Накопали фактики, охранкой меня пугаете. А если я вот такой толстый, с ряжкой оплывшей, по виду подлый и трусливый, взятки берущий, лоб свой за начальника подставивший и теперь клеймо вора терпящий. Возьму и плюну вам в лицо. Что сделаете? А ничего. Пустота. Нет у тебя ничего, дружок. Калежский советник разгладил коленку и вдруг спросил. Лет вам, Сергей Пионоввич, думаю, меньше 30? 26. Вам что за дело? Есть силы послужить Отечеству, а возможности нет? Наполеоновское сердце бьется в клетке, хочется великих свершений, побед, и грома летавров. Даже семью не заводите ради великого будущего. Понимаю, сам такой. Выгодский от души хлопнул ладонью по столу. «Врешь!» «Подлостям не обучен», — твердо сказал Ванзаров. «Но знаю, начатое кровью в крови и потонет. Закон, и только закон, как ни был бы плох, рифает чему быть, а чего миновать». Стряпчий засмеялся так, что запрыгала цепочка на животе. Сергей Пионович отер набежавшую в слезу и сказал... — Вот потому, дружок, ты бродишь в трех соснах. Иди с Богом, нечего тебе тут делать. Родион Георгиевич послушно встал. — втов дело Вафа. — Кстати, не желаете проехаться в морг военной академии? — Зачем? — Попрофяетесь с телом господина Морозова. — Кого? Стряпчий явно впервые слышал это имя. «То есть Ленского Петра Александровича», — быстро поправился Ванзаров. «Такой милый юнофа, жаль, погиб от излияния спермы в горло. А потом был разделан под обрубок, руки и ноги нафли в разных частях столицы, а голову ифют до сей поры». Игры не осталось и в помине. Сергей Пионович растерялся. «А вот этого быть не может», — выговорил он. Уже привычным жестом была продемонстрирована живая картина. «Узнаете? Сей мемнан мертв больше трех суток, и Эус его, князь Адаленский мертв, и меньфиков осталось совсем немного. Вы, ближайший кандидат, ради чего быть жертвой? Ответьте, Садал». И мужеству бывает предел. Сергей Пионович настоятельно предложил гостю остаться и даже спросил разрешения закурить. Сейчас Ванзаров был согласен вдыхать любую отраву. На столе явилась свежая коробка сигарок, так обожаемых Лебедевым, как видно нашелся еще один поклонник убийственного табака. Стряпчий чиркнул каминной спичкой, прикурил и глубоко затянулся. Потом еще раз и еще...» Родион Георгиевич не торопил признания. Но в манере курить у Выгодского было что-то голодное. Он жадно втягивал крепкий дым. «С чего изволите?» — наконец сказал он. «С тела в ковчежце, если не возражаете». «Пусть так». Согласился толстяк и приложился к сигарке опять. Курил он, как будто в последний раз, отправляя столб дыма в потолок. Родион Георгиевич только успел подумать и... Раздался хлопок. Голову Выгодского откинуло назад, рот вывернулся наизнанку, брызнул фонтан зубов, костей, крови и кожи. Лицо превратилось в кровавый бутон, смешав глаза, нос и щеки. Лоб разорвала красная трещина. Выгодский закачался и плашмя грохнулся на стол. Стены и потолок покрылись сверкающими пятнами, от которых немедленно побежали подтеки. Словно кровавые солнышки восходили. Ванзаров не шелохнулся. Вдруг указательный палец стряпчево дрогнул и сделал два коротких движения в растекающиеся по столу лужи. Без всякого сомнения, это была буква В. Знак затянулся свежей кровью, словно его и не было. В кабинет вбежал испуганный секретарь, увидал вместо хозяина труп, как будто из ночных кошмаров, и предложил сбегать за помощью. Она уже не требовалась. Родион Георгиевич предъявил коробку сигарок и поинтересовался, откуда они взялись. Никаких тайн. сейчас назад из табачной лавки прибегал посыльный. Господин Выгодский курит только этот сорт. Внешний вид посыльного оказался для секретаря непосильной задачей. Средний рост, средний возраст, посредственное лицо, без особых примет. Кажется, новенький. До сих пор из лавки присылали... «Сынишку хозяина!» Что оставалось? Калежский советник приказал срочно вызвать охранку лично ротмистра Модля и передать ему, что Ванзаров вскоре найдет убийцу, но в полицию не сообщать. Безразмерный карман верного пиджака принял пачку слишком крепких сигарок и визитную карточку с адресом.